Эта личная жизнь оказалась выверенной и рассчитанной точно задачей. Но здесь важная роль принадлежит Светлане. Окажись, Светлана другим человеком. Вся жизнь Аркадия могла бы повернуть по-другому. Вся его расчетливость и точность рухнула бы под нелогичной, но уверенной поступью настоящей любви. Однако характер у Светланы оказался непротивленческий ее сверстницы выбирали себе в мужья однокурсников а она замахнулась на аспиранта и это требовало определенных взаимных обязательств во первых аркадий был старше и ей на правах младшей следовало во многом уступать во вторых он был безумно ужасно работоспособен а это создает определенный ореол ореол уважительности ореол может быть даже не заурядности ведь светлане неизвестно какими кличками одаряли Аркадия его однокурсники. Четырехлетняя разность возрастов в студенческую пору дистанция громадная. К тому же Светлана избрала своей специальностью географию. Откровенно говоря, в эпоху, когда главные географические открытия уже позади, и географов в университете готовят с одной исключительной целью стоять с указкой возле карты или глобуса в школьном классе, Профессия географа как бы утрачивает свой смысл. Печально участь географа, у которого отняли даже саму мысль о возможности, если и не открытий, то хотя бы несложных путешествий. Во что он превратился? Говоря грубо, не приукрашено, входящую энциклопедию — это как максимум. Знает, где какая страна и какой народ в ней живет. Расскажет без запинки про полезные ископаемые, экономику, Политическое устройство. Надо да стоит ли ради того учиться? Пять лет. Нет, как ни крути, не такая уж эта профессия, чтобы посвящать ей жизнь. Протяни руку книжки, книжке, распахни страницу, нужную тебе, и ты ничуть не хуже, чем самый квалифицированный географ. Узнаешь, где и какой народ, где и какая гора, где и какое море, и сколько в нем островов. Впрочем, меньше всего... Тут стоит спорить о профессии. Хочу только заметить, что, как и всякая другая профессия, она наложила отпечаток на Светлану. Так что, выбирая Аркадия Андреевича в мужья, Светлана приняла априори некую житейскую данность. Аркадий без пяти минут кандидат. Она простая географичка. Вот и все. Ущербность ее, увядающей, как ей казалось, профессии, сказалась на их отношениях. Светлана приговорила себя к подчиненности. Живая, бойкая, любящая, она как бы умышленно выбрала в жизни забор, который укроет ее от нелегких невзгод. Забором этим был человек Аркадий Андреевич. Что и говорить. Хотя она географичка, в ее суждениях тоже был некий математический расчет. Муж первая скрипка. Жена за ним. Глядишь, получится дуэт на всю жизнь. Любовь Светланы и Аркадия поначалу напоминала изнуряющие, терпеливые и отнюдь не похожие на любовь отношения. Они познакомились, когда Аркадий поступил в аспирантуру. Отработав три года в школе, Светлана училась на первом курсе. И у них как-то сразу все решилось. Объяснились, пришли к твердому убеждению. Это любовь. Приговорили себя друг к другу. Студенческая вольница кружила вокруг буйной радостью, влюблялась, женилась, разводилась. А Светлана и Аркадий терпеливо ждали друг друга. Сперва Светлана, пока Аркадий окончит аспирантуру. Потом снова Светлана, пока Аркадий, окончив аспирантуру, допишет свою долгожданную диссертацию. Однако, когда он защитился и по неписанному обычаю отметил ресторанным банкетом свою вершину, свою удачу, они не пошли в ЗАГС и не стали мужем и женой. Теперь Светлану ждал Аркадий. «Мы не имеем права, понимаешь, — говорил он, — ты должна закончить университет. Брак, — терпеливо и нудно повторял он, — это не только радость и не только счастье, это еще и обязанность». «Мои обязанности?» — возражала Светлана. — Все перед тобой. Пользуйся ими. Он снисходительно улыбался. — Не могу, точнее, не хочу. Я сознательно строю свою семью. Светлана подчинялась.